Калмыки. Калмыки занимают огромную территорию между Волгой, Доном и северо-западным побережьем Каспийского моря, известную под названием Калмыцкой степи. Предками калмыков были ойраты, монгольские племена, в середине XIV века объединившиеся в так называемый Ойратский союз и кочевавшие в северо-западных областях Китая, именовавших тогда Джунгарией. К концу XVI века ойраты покинули места своего первоначального обитания, и часть их, дойдя до берегов Волги, в 1607 году приняли русское подданство. Ойраты, поселившиеся на территории России, стали называть себя калмыками, что предположительно означает «отделившиеся». Калмыки, как их предки, продолжали вести кочевой и полкочевой образ жизни, разводя крупный рогатый скот, овец, лошадей и верблюдов. Кроме того, искусные воины, они стали надежными защитниками своей новой родины. Академик Лепехин в XVIII веке писал о калмыках. «Они занимают пустые степи, ни к какому обитанию не угодны». В них мы имеем хороших и многочисленных оберегателей наших пределов от набегов киргиз-кайсаков и кубанцев. От скотоводства получаем наилучшие у воины и рабочий скот. Мясо калмыцкого скота ценилось не только в России, но и шло на продажу во Францию, Бельгию и Англию. Важное место в хозяйстве калмыков занимали двугорбые верблюды. Они давали мясо, молоко и шерсть, их использовали в качестве верховых и упряжных животных. Значительное количество верблюжьей шерсти закупало у калмыков государство для нужд армии, где она шла на издавление теплых башлыков. В период русско-турецкой войны 1828-1829 годов для армейских обозов закупали и самих верблюдов. Верблюжью шерсть обычно не стригли, а просто обирали во время линьки, в конце мая начале июня. Со временем линьки крупного рогатого скота была связана старинная народная игра Цаган Монда Хаялган, забрасывание белого мяча, в которую играли ночью при лунном свете. Из белой шерсти изготавливали мяч Один из играющих отбегал подальше от селения и забрасывал мяч в степь. Остальные, разбившиеся на две группы, должны были отыскать его и принести на исходный рубеж, причем одна группа старалась помешать в этом другой. Калмыцкие селения хурулы были небольшими и состояли, как правило, не более чем из десяти жилищ кибиток, принадлежавших родственным семьям. Кибитки устанавливали по кругу. В центр этого круга на ночь загонялись скот. Наиболее почетной считалась южная страна Хурула. Там стояли кибитки богачей или старших в роду. Калмыцкая кибитка напоминала монгольскую юрту и состояла из деревянного решетчатого остова, покрытого войлоком, богатых белым, у бедных темным. Все вещи в кибитке располагались в строго установленном порядке, так что одним из способов определения времени у калмыков служило освещение солнцем того или иного предмета. Дверь, через которую проникал свет, всегда обращалась на юг. Огонь домашнего очага у калмыков, как у многих других народов, был предметом религиозного почитания. Перед началом трапезы огню приносили жертву, Бросали в очаг кусочки пищи, лили араку, хмельной напиток. Человеку, не принадлежащему к членам семьи, запрещалось выносить из дома огонь, чтобы не унести благополучие рода. Самым страшным проклятием считались слова «Пусть развеется огонь твоего очага». Огню приписывалась очистительная функция. Весной, во время перекочевки зимней стоянки на летние пастбище, По обе стороны дороги разжигали большие костры, проходили между ними со всем домашним имуществом, погруженным на телеги, и прогоняли скот. Калмыки, как и другие народы монгольского происхождения, почитали небесных богов Тенгриев. Их главой богом-творцом считался Дзаячи или Заякч. Ими его происходит понятие Заян. Небесное волеизъявление — судьба. Это божество являлось также дарителем счастья и блага людям, хранителем их имущества и скота. Женским небесным божеством была Окон Тенгри, Дева Неба, богиня плодородия, весны, возрождения жизни. В одном из мифов рассказывается о похищении Окон Тенгри злыми духами-мангусами. Ее избавление от сил зла связывалось с концом зимы и весенним праздником Цагансар, Белый месяц, знаменующим начало Нового года. Калмыки почитали многочисленных эзенов, духов, хозяев определенных местностей, природных объектов, видов человеческой деятельности. Эзены живут на земле и могут выступать в качестве посредников между людьми и небесными божествами тенгриями. Глава эзенов Цаганов Гон, белый старец, был покровителем долголетия, семейного благополучия. Олицетворением зла у калмыков, как и у других монгольских народов, был владыка подземного царства, бог Эрлик. Его помощники, злые духи шулмусы или шулмасы, они имеют и чудовищ, но могут принимать человеческий облик. Особое место в калмыцкой мифологии занимает Джангар, эпический герой, победитель злых шулмусов. Джангар В давние времена жило на земле свирепое племя шулмусов. Ростом шулмусы были выше самых высоких деревьев и имели по 70 голов и по 70 пар рук.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 Лишь единственный сын Узюнга, трехлетний джангар, успел вскочить на своего же ребенка, рыжего, Зерде, ярко-рыжий, который был годом моложе его же самого, и ускакал в степь. Скачет джангар сирота, куда глаза глядят. Достиг страны, где ханствовал Менген Шикширги, старейший среди людей, проживший на свете 800 лет. Взял Менген Шекширги Джангара в свой дом, приставил прислуживать своему сыну хонгору Мальчики были ровесниками, и хотя один из них был господином, а другой рабом, крепко подружились. Прошло два года, исполнилось Джангару пять лет. Однажды жена Менгена Шекширги, Мудрая волшебница Зандан Герел сказала мужу, «О, муж мой! Непростого мальчика взяли мы в дом. Я заглянула в будущее и узнала, что ему суждено стать владыкой великой страны, прекрасной бумбы, которая раскинется на полмира». Бумба — вершина, купол. Вероятно, чудесная страна названа так потому, что она является вершиной человеческих желаний. Существует также предположение, что это слово означает «священный», «неодолимый». «Покоряться владыке бумбы», — продолжал волшебница, — «сорок могущественных ханов, и первый из них ты». Услыхав эти слова, Менгеншик Ширги впал в великую ярость и закричал, «Не бывать тому, лучше я убью мальчишку». Он схватил свой семисоженный меч и выскочил во двор, где Джангар с Хонгором играли в бабки. Взмахнул Мергеншик мечом над головой Джангара, но Хонгор заслонил друга собой и воскликнул. — О, отец! Убив Джангара, вы убьете меня! Опустил Мергеншик меч и вернулся в свою белую юрту. Стал он думать, как бы погубить Джангара тайком от Хонгора, и надумал. Призвал Джангара к себе и сказал, — За высокой горой в 49 днях пути отсюда живет богатырь и сновидец Алтан Цеджи. Он владеет сорокатысячным табуном прекрасных коней соловой масти. Угони этот табун и приведи ко мне. А сам подумал. Алтан Цэджи — искусный стрелок. Лук его огромен, как небесный свод. Стрелы ядовиты, как змеиная слюна. Не уйти от него живым тому, кто попытается похитить его коней. Оседлал Джангар своего рыжего ЗРД и поскакал в страну Алтана Цэджи. Мчится рыжий ЗРД быстрее ветра, едва касается копытами земли, будто боится запачкать их оторожной пылью. Через сорок и девять дней поднялся Джангар на высокую гору и увидел табун прекрасных коней, пасущихся внизу в зеленой долине. Закричал Джангар гулким голосом великой пустыни, громовым криком лесной чащи, Испугались кони, сбились в кучу, Джангар спустился в долину и погнал их перед собой. Ясновидец Алтан Цеджи не видел похитителя коней своими обычными очами, но постиг внутренним взором и сказал, «Это юный Джангар. Если бы он явился сюда на два года позже, Когда ему сравнялось бы семь лет, то победа осталась бы за ним, но сейчас ему только пять, и пока я сильнее его. Сел алтанца джина своего могучего коня, взял свой богатырский лук и пустился в погоню за джангаром. Через четыре дня нагнал богатырь-ясновидец юного героя, натянул лук, выпустил стрелу. Вонзилась ядовитая стрела джангару под лопатку. Покачнулся джангар, но удержался в седле. Пал на шею своего коня, ухватился за рыжую гриву. Быстрее прежнего полетел рыжий из Эрде. Помчался так, будто хотел оторваться от собственной тени. Поскакал за рыжим конем табу на Алтана Цеджи, а сам Алтан Цеджи следом. За одну ночь достиг с Эрде дома Менгена Шекшерги. Остановился у дверей юрты. Соскользнул с седла обессиленный джангар. Упал, едва дыша на землю. Возрадовался Менген и подумал, вот-вот он и спустит дух, и стал ждать со злобной усмешкой. Но тут послышался вдали топот коней, и Менген Шик Шержи поспешил навстречу табуну, похищенному джангаром. Да только не думал он, что встретит вместе с тыбном его владельца. Схватились Менген Шекшержи и Элтан Цеджи. Одолел богатырь ясновидец своего противника, связал крепкими путами и взял себе его коня. А Джангар в это время умирал. Горько зарыдал над ним Хонгор и стал просить свою мать, мудрую Зандан Герел, «Матушка, помогите!» Если вы трижды переступите через моего друга, то стрела выйдет из раны, и рана затянется. Существовало поверье, что раненый может исцелиться, если через него переступит добродетельная женщина. Сказала Зандан Герел, твой отец хочет смерти Джангара. Как я могу пойти против его воли? Ноггор воскликнул: "Если умрет Джангар, то умру и я". Тяжело вздохнула мудрая Зандангирел и трижды переступила через распростёртого на земле Джангара. Тут же стрела сама собой вышла из раны, рана затянулась, и Джангар поднялся на ноги живой и здоровый. Обнялись Джангар и Хонгор за перепесню дружбы сели на своих коней и поскакали в степи. А в степи услыхал их песню ясновидец Алтан Цеджи и подумал, «Джангар и Хонгар побратались, теперь, когда они вместе, никому их не победить». Он вернулся туда, где оставил связанного Менгена Шекширги, развязал его и сказал, «Сейчас явится сюда наш повелитель». Мы должны принести ему присягу на верность. Вот приблизились к ним Джангар и Хонгор. Ясновидец Алтан Цэджи склонил перед Джангаром голову и торжественно произнес. Витязь Джангар, счастье племен, стран подлунных сладостный сон. Только семи он достигнет лет, тучи врагов раздавит он, имя свое прославит он.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 клянусь служить тебе верой и правдой до да последней капли крови, клянусь быть крепостью твоей страны, знаменем твоего войска. Менген, Шикширги и ясновидец Алтан Цеджи повторили слова клятвы и в знак того, что они говорят правду, поцеловали свои мечи. Прошло два года, исполнилось Джангару семь лет. Много за это время победил он врагов. Много захватил крепостей, занял земель. Сорок ханов признали его своим повелителем, одни добровольно, другие покоряя силе. Разбил Джангар войска свирепых шулмусов, так что пришлось им покинуть земной мир и скрыться в аду на дне самой глубокой бездны. Освободил Джангар народ своего отца, вывел из проклятого края с горько-соленой землей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 который одним пальцем мог сбросить всадника с коня. Был Гюзан-Гюнбе, великан подобной горе. Когда он сидел, развалившись-то, занимал место сорока человек. Если ж садился, сжав колени и скрестив руки, занимал место двадцати пяти. Был там и красавец мингаян затмевающий собой солнце, и золотовуст Ке-Джилган заслушавшись с которого замолкал весь мир, и ясновидец Алтан Цэджи, знавший, что происходило 99 лет тому назад и что должно произойти девяносто девять лет спустя. Но всех их превосходил силою, бесстрашием и благородством побратим Джангара Хонгор, получивший прозвание Алый Лев. Идет веселый пир в золотом дворце Джангара, Ходит по кругу серебряные чаши с черной орзой Молочной водкой. Звучат хвалебные песни, прославляющие славного повелителя Бумбы, Его несравненного коня Зерде, отважных богатырей, Быстроногих коней, мудрых стариков и молодых красавиц И саму прекрасную страну Бумбу. Но вот тридцать четыре богатыря торжественно запели песню-клятву. Жизни свои острию копья придадим, Страсти свои державе родной посвятим, Да отрешимся от зависти, от похвальбы, От затаенной вражды, от измен, от алчбы. Груди свои обнажим и вынем сердца, И за народ отдадим свою жизнь до конца. Верными бумби, едиными будем вовек, и на земле будем жить, как один человек. Однако джангар не пел вместе со всеми, не пил черные орзы и сидел с печальным лицом. Встревожились богатыри и спросили своего повелителя. — О, но и он господин, — О, он наш джангар, отчего ты сумрачен среди общего веселья? Или могучий враг ополчился на нашу страну, или ты узнал, что какой-нибудь подлый предатель замыслил измену, или захворал твой несравненный конь, рыжий из Орде, или затупилось твое острое копье, поведай нам свою печаль. Но Джангар ничего не ответил богатырям, не удостоил даже взглядом. Показалось это богатырям обидой, — сказал златоуст Кеджилган. «О, на ее наш жангар! Чем кичишь ты перед нами? Если отвагой, то Хонгора отважнее тебя. Если силой, то Савар тяжелорукий и сильнее тебя. Если красотой, то Мингаян красивее тебя. Если мудростью, то Алтанце Джи мудрее тебя. Все мы такие же ханские сыновья, как и ты, и ты ничем не лучше нас». Встали богатыри с своих мест и один за другим покинули дворец Джангара, хлопнув по пути четырнадцатью дверями. Лишь один Хонгор остался с Джангаром. Поднял Джангар глаза на своего побратима и сказал: "Брат мой Хонгор, тебе поведаю я свою печаль. Нынче ночью явилась мне во сне небесная дева Рогиня, И сказала, — О, Джангар, все есть у тебя, но нету сына. Ты должен покинуть свою страну и отправиться на поиски жены. Это ввергнет бомбу в великие бедствия, но придет время, и твой сын вернет ей прежнее счастье. Я отправляюсь в дальний путь, и не знаю, суждено ли мне вернуться. Может быть, на чужой земле прольется моя кровь, на склоне чужой горы...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 Дошла до хана Шумусов, свирепого Шарагюргиу. -гю. Взволновался шара Шарагюргиу -гю, так сильно, что две недели не ел жареного мяса, а потом сказал, пришло наше время. Хон гор герой, но один он нам не страшен. Мы завоюем прекрасную бумбу, лишим ее народ света и счастья, погасим над нею солнце, обратим ее в пустыню.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 И лишь через девять дней донеслась до Хонгора вещь, что шулмусы перешли ее границу. Заклокотало его львиное сердце, закружились в его голове мысли. Велел он глашатую дунг-чи трубить в белую раковину дунг, созывая со всех сторон мастеров-кузнецов. Явились кузнецы, и Хонгор приказал им выковать вокруг Джангарова дворца неприступную стену из черной стали. Дружно взялись кузнецы за работу, день и ночь ковали, не смыкая глаз, и вот превратился золотой дворец Джангара в крепость, подобной которой не было нигде в мире. Едва затих последний удар кузнечного молота, подступили под стальную стену войска шулмусов под предводительством самого Шарагюргю. Натянул Хонгор свой богатырский лук, положил на тетиву столько стрел, сколько она вместила, одним выстрелом пронзил восемь тысяч шулмусов. Две недели продолжался бой. Хонгор, словно барс, сражался один против несметной шулмусской рати. Но вот Шарагюргю пустил стрелу, ранил героя в правую руку, Десять отваг вселились в сердце Хонгора. Поднял он булатный меч левой рукой. Налетел, словно буря на шолмовское войско, сорвал знамя Шарагюргю и растоптал его ногами. Но тут окружили его враги со всех сторон, нанесли десять тысяч ран мечами, пронзили двадцатью тысячами стрел, упал герой на землю, обливаясь кровью шара Ургю приказал заковать Хонгора в железные цепи толщиной в человеческое туловище и сбросить в бездонную яму, в седьмую адскую бездну, в клокочущие огненное море. Словно ураган, пронесли шулмусы по прекрасной бумбе, обратили в развалины ее дворцы и башни, в поперещи и сушили реки, разрушили горы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 Покинул он страну свою так давно, что позабыл, где его дом и даже собственного имени не мог вспомнить джангар. Его ясные глаза потускнели, его светлое лицо, подобное полной луне, стало серым, как пепел. Однажды поднялся джангар на вершину высокой горы и стал оглядываться вокруг. Вдруг слетела к нему с неба птица с серебряными перьями золотыми крыльями, и сказала «О, славный богатырь!» За бескрайним неспокойным морем у подножья Алмазной горы раскинулись кочевья Юши-Замбахана. Есть у него прекрасная дочь Солнцеликая Ага-Герензел. При сиянии ее красоты можно в темноте вышивать, можно в безлунную ночь стеречь табун резвых коней. Напал на кочеве Гюши из Амбахана сын могущественного Шулмуса с семью тысячами воинов. Хочет он захватить его богатство, хочет увести в плен его прекрасную дочь. Если ты избавишься онцеликую, ага, Елензел, от неволи, она станет твоей женой. — Спасибо тебе, златокрылая птица! — воскликнул Джангар. — Ты достойна быть человеком. Призвал он на помощь тысячу волшебных слов и перенесся через бескрайнее неспокойное море. Оказался у подножья Алмазной горы и вступил в бой с Семитысячным войском. Победил джангар Шулмосов, убил их предводителя и предстал перед прекрасной Ага -Герензал. Посмотрит она направо,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 Имя ему дали Шовшур. Едва родившись, Шовшур встал на ноги, через три дня сел на коня, а в три года стал богатырем не хуже своего отца. Как-то раз на рассвете выехал Шовшур верхом на отцовском коне, рыжим за РД, в широкую степь на охоту. Видит, стоят посреди степи тридцать четыре коня. А в их тени спят тридцать четыре воина. Подъехал Шовшур поближе, думает, кто же это такие? И невдомек ему, что встретился он с богатырями своего отца. Покинув бомбу разъезжали они все эти годы по свету, вспоминая славное прошлое и не зная, к чему применить свою силу. Проснулся златоуст Кеджилган. Увидал Шовшура верхом зарде и подумал, — вернуш нет в живых славного Джангара, раз завладел его конем неведомый мальчишка. Спрашивает он Шовшура, — кто ты таков, в какой стране рожден и каких родителей сын? Отвечает ему Шовшур, — я не знаю, как зовется моя страна, я не знаю... Имени моего отца. живуя с родителями в пустынном краю и не ведаю, кто я таков. Разбудила его речь ясновидца Алтана Цеджи. Взглянул Алтан Цеджи на шовшура и сразу понял, кто перед ним. Вынул из колчана синюю стрелу, дал шовшуру и сказал, отнеси ее своему отцу. «Вернулся шовшур домой». Протянул стрелу Джангару, взял Джангару ее в руки и увидел на синей стреле золотое клеймо прекрасной бомбы. Тут же вспомнил он и свою страну, и свое имя, и своих отважных богатырей. Говорит Джангар сыну, — О, мой милый шовшур, моя отрада, был я когда-то владыкой прекраснейшей в мире страны. Благодетелем тысячи тысяч людей Мечтали обо мне семь наземных держав Видели меня во сне семь подземных держав Мое счастье было выше небес Но не было у меня сына И я покинул прекрасную бомбу Отказавшись от всего, чем владел Чтобы обрести тебя, мой шов-шов Едва вымолвил он эти слова Как его несравненный конь, рыжий зердая Громко заржал и сказал человеческим голосом, — Ты, Джангар, смог забыть прекрасную бомбу но я тоскую по ней всечасно. Вздрогнул Джангар, встрепенуло свое сердце, и он воскликнул, — Мы немедля возвращаемся в бумбу. Он облачился в стальную броню, вскочил в седло и сказал Шовшуру, — Отвези свою мать во владение твоего деда а потом догоняй меня. Помни, от отца рождается сын, чтобы стать опорой своей страны. Ты станешь защитником бумбы, как и я. Скачет джангар быстрее ветра, перемахивает высокие горы, переплывает глубокие моря. Вот и прекрасная бумба! Но не узнает джангар своей цветущей страны.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 Как напали на них свирепые шелмусы, обратили цветучую бомбу в мертвую пустыню, угнали ее народ на проклятые горько-соленые земли, на берега ядовитых рек, а благородного Хонгора, бесстрашного алого льва, бросили в черную пропасть на дно седьмой адской бездны в клокочущее огненное море. Потемнело лицом Джангар от горя и гнева и сказал — «Я спасу прекрасную бумбу, но прежде я должен спасти моего друга и брата, благородного Хонгора. Где та пропасть, в которую бросили его свирепые шелмусы?» Старик ответил, «Я живу на ее краю». Оставил джангар своего коня, рыжего ЗРД, на попечение старика, а сам взял два шеста и, упираясь ими в стены пропасти, стал спускаться в месту. А в это время Шовшур отвез свою мать к ее отцу и через три дня вступил в пределы бумбы. Едет Шовшур по пустынной земле, не встречая на своем пути ни бездомной собаки, ни нищего мальчишки. Вдруг услыхал он знакомое ржание, увидал рыжего ЗРД, привязанного к конвизи, отвязал шовшур отцовского коня, хотел вскочить в седло. Тут вышел из землянки старик и ухватил коня за повод. Говорит старик, это конь славного джангара, и ездить на нем может только его хозяин. Отвечает шовшур, я сын джангара. «Скажи, старик, где мой отец? Поведай, какая беда постигла бумбу!» И рассказал старик Шовшуру обо всем, что случилось. Говорит Шовшур, «Я рожден быть защитником бумбы, как и мой отец». Я пройду по следам паука, пробежавшего по земле одиннадцать лет назад. Я отыщу следы змеи, которая проползла четырнадцать лет назад. Я найду народ прекрасной бомбы и вызвали его из неволи. Я уничтожу врагов нашей страны и верну ей счастье. Отпустил старик повод Зерде и сказал, «Видно ты и впрямь сын Жангара». Садись на отцовского коня и скачи, исполняй, что задумал, пусть сопутствует тебе удача. Поскакал рыжий ЗРД, принюхиваясь к земле, без ошибки выбрал ту дорогу, по которой гнали шулмусы полоненный народ бумбы. Вот достиг шовшур проклятого края, горько-соленых земель, берегов ядовитых рек. Сразу узнали люди Рыжего Зерде и залились слезами. — О горе нам! Долгие годы томились мы в рабстве, но была у нас надежда — Джангар прибудет, Джангар освободит. Но раз сидит на его коне неведомый мальчишка, значит, нету славного Джангара в живых. Говорит им шафшур я сын Джангара и прибыл вас освободить. «Скажите, далеко ли отсюда крепость хана Шулмусов, свирепого шара Гюргю?» Отвечают люди, «в 90 днях пути». Поскакал рыжий ЗРД быстрее степной ящерицы, за сутки проделал трехмесячный путь. Увидал, что в Шур крепость шара Гюргю. Окружает ее стена из черной стали, которую хан Шулмусов велел перевести от Джангарова дворца. Вокруг стены из черной стали стена из белого камня, а вокруг стены из белого камня стена из крепкой листиницы. Не взять эту крепость одному человеку, как бы силен он ни был. Вдруг услышал шовшур топот копыт и увидел, скачут ему на помощь 34 богатыря, славное войско его отца. Вышел вперёд Савр, тяжело руки и сказал Шовшуру: "Мы с тобой". Обрадовался Шовшур и воскликнул: "Раз мы все вместе, то мы непобедимы. Вперед за прекрасную Бумбу". И начал с собой Выставил шара Гюргю против воинов бумбы, полчище шулмусов, гуще пыли, шире океана, засверкали мечи, словно дождевые струи, залила кровь, словно закат в степи, залитый летним ливнем. Сорок побед одержали богатыри бумбы, простоптали сорок вражьих знамен. Шовшур пробился под самые стены крепости и крикнул, — Эй, шара, Гюргю, ты заволодел бомбой, когда мой отец покинул ее, а я еще не родился, теперь я пришел сразиться с тобой, а ты как трус прячешься за стенами крепости. Хлестнул Шовшур нагайкой рыжего ЗРД, взвился несравненный конь до самого неба, но не смог перескочить крепостной стены. Тогда соскочил сын Жангара на землю, взмахнул мечом, тремя ударами рассек стену из крепкой листиницы, стену из белого камня и стену из черной стали и ворвался в крепость. Схватились юный шов Шур и шара Гюргю один на один, падают, высекая панцирями искры из камней, и вновь поднимаются. Семью семь! Сорок девять дней сражался шафшур с ханом Шолмусов, а на пятидесятый ухватил его за поясом, поднял над головой, так что ноги Шарагюргю, похожие на столетние дубы, заболтались в воздухе и бросил через себя. Растянулся Шарагюргю на земле на сто саженей и спустил дух. Тогда сказал Шовшур, Пусть возвратится в бумбу ее народ. Весь до последнего ребенка. Пусть вернется на ее луга угнанный скот. Весь до последнего ягненка. Да покроется бумба, неувидаемая зеленой травой. Да наполнится ее реки животворными водами. Да будет счастлива она навеки. А тем временем Жангар все еще спускался в бездонную пропасть. Наконец достиг он седьмой адской бездны и пошел вперед по красной колее. Вдруг видит, перелетают по воздуху две горы, сами собой меняются местами. Пригляделся и увидел, что перебрасываются горами двое трехлетних мальчиков, спрашивает их джангар. — Кто вы такие, как имена ваших отцов? — отвечают мальчики. — один из нас хон хор сын ясновид соллтана цеджий а другой улан сын гюзана гюнде однажды услыхали мы как благородный хонгор бесстрашный алый лев ввергнутый в огненное море стонет призывая на помощь и ох нет у меня ни брата ни сестры Нет у меня юного сына, некому избавить меня от мучений. Где ты, мой друг и господин, славный Джангар? Отчего не спешишь ты ко мне на помощь? И мы решили, что некому, кроме нас, спасти доблестного героя. Устыдился Джангар, что столько лет верный друг тщетно ждал его помощи и обрадовался что нашел себе двух товарищей, ведь в своем одиночестве он был бы рад даже мухе или червью. И пошли они дальше втроем. В полночь терпели зимний холод, в полдень изнемогали от летнего зноя. Увидали в стороне от дороги белую юрту. В юрте горел очаг, в углу стоял котел. У очага была приготовлена оленья туша говорит джангар. — Здесь мы отдохнем. Лег он на пол, растянулся, как ремень, и уснул. А мальчики стали варить мясо. Налили в котел воды, разрезали оленью тушу, бросили большой кусок в воду. Не успела вода закипеть, вошла в юрту старуха. Ноги у нее, как у антилопы, вместо носа птичий клюв. Говорят мальчики, садитесь, бабушка, к огню, скоро мясо сварится, поедим. Но старуха ничего не сказала и исчезла, будто и не бывало. Заглянули мальчики в котел, а там пусто. Испугались уланы шонхор, не начат шулма ведьма племени шулмусов. Положили они в котел еще мясо, стали варить снова. Смотрят, сидит старуха у огня. Говорит Улан-Ушонхор, пусть сидит. Теперь она, наверное, и сыта, больше нашего мяса не тронет. Засмеяла старуха и исчезла, а котел снова оказался пустым. Подумали мальчики и решили, не будем... — Ничего говорить господину Джангару, он нам не поверит, а подумает, что мы обжоры, съели все, что сварили, и не насытились. В это время проснулся Джангар и сказал, — Ну, друзья, вы поели, теперь можете ложиться спать, а я себе еды приготовлю. Заснули у шанхор, а Джангар сел у огня и стал варить мясо. — Видит... Вошла в юрту старуха с ногами горной антилопы и с медным клювом. Остановилась у дверей и смеялся. Джангар сказал, — Есть поговорка плачущего, утешай, смеющегося, спрашивай. Позвольте, матушка, спросить, чему вы смеетесь? Отвечает старуха, — Как же мне не смеяться? Двое мальчишек спят, а великий Джангар сам варит себе еду. — говорит джангар, — вместо, чтобы смеяться, принесите к лучше воды. Ушла старуха по воду, а джангар пошел за нею следом. Смотрит, лежит у входа в юрту колдовской аркан, сплетенный из человеческих жил. Подумал джангар, — не начато шелма. Выхватил свой меч и разрубил старуху пополам. Верхняя половина взвела вверх а нижняя провалилась вниз сквозь дно седьмой адской бездны. Жан-Гар в юрту, разбудил мальчиков и сказал, «Я убил шулму и добыл колдовской аркан. А еще узнал, что седьмая бездна — это еще не дно вселенной. Обвяжите меня колдовским арканом и спустите в ту дыру» через которую ушла вниз нижняя половина старухи. Вот спустился джангар на самое дно вселенной, пусто там и мёртво. Увидал он неприметную чёрную лачугу, вошёл внутрь, видит семеро бритоголовых шолмусов, хлопочут над старухой шолмой, пытаются приставить верхнюю половину к нижней. — заметила старуха джангара и сказала шелмусом. — О, мои почтительные сыновья! К нам прибыл великий джангар. Убейте его немедля, пусть отныне он является своим подданным лишь в сновидениях. Набросились сыновья старухина джангара, но он стукнуло всех семерых бриттыми головами друг от друга и они испустили дух и тут же покинула жизнь старую шелму тут выбежала из другой половины лачуги прекрасная девушка и плача от радости воскликнула о великий джангар ты победил моих мучителей и теперь я свободна кто ты спросил джангар девушка ответила Я — небесная дева Рогиня. Однажды, когда я собирала цветы в своем небесном саду, злая шулма похитила меня, чтобы выдать замуж за своего младшего сына. Джангар привязал красавицу каркану и крикнул, чтобы мальчики тянули ее вверх. Вытащили у Лана и Шонхор девушку, потом снова спустили аркана вниз, чтобы вытащить Джангара, тянут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 и приложил к своей ноге, и нога тут же срослась. Встал Джангар, огляделся кругом. Вдруг услышал он дивную музыку. Пошел Джангар туда, откуда доносились сладчайшие звуки, и увидел высокий сандал, покрытый зеленой листвой. Шелест листьев сливался в стройный напев.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 Немного прошло времени, полегли шулмусы все до единого. Стоит джангар один на берегу огненного моря. Кипит в море огонь, будто вода в котле. Думает джангар, как войти мне в огненные воды, как отыскать среди них хонгора? Может быть, поможет мне листок волшебного сандала? Вынул из кармана один листок, положил в рот, разжевал и проглотил. Тут же превратился богатырь в тонкую былинку с гибким стебельком. Подхватила былинку ветром, бросила в огненное море, понесло по волнам, вынесла к груди камней связки белых веток, оплела их былинка своим стебельком и вынесла на берег. Тут же Джангар снова принял человеческий облик. Джангар сразу понял, что камни и ветки — это кости и жилы благородного Хонгора. Растер джангар между ладонями несколько чудесных листьев, сбрызнул волшебным соком останки алого льва. Мигом срослись кости, наполнились мозгом, потом покрыла их живая плоть, и встал хангор, как ни в чем не бывало. Крепко обнялись друзья. Семеро суток радовались они встрече, 14 суток не могли наговориться друг с другом. Затем джангар сказал, — Нам надо выбираться наверх. Может быть, нам помогут в этом листе чудесного сандала? Он вытащил из кармана два последних листа. Один проглотил сам, другой дал хангару, и тут же они оказались возле белой юрты, где оплакивали джангара двое мальчиков о прекрасной эрогине. Джангар хотел наказать Улана и Шханхора за то, что они упустили аркан, но Хонгор вступился за них. Он сказал, — О, мой господин и друг, если бы эти мальчики не упустили аркана, вы бы не узнали о волшебных сандаловых листьях и не смогли бы меня спасти. И Джангар с ним согласился. Он приказал мальчикам пробежать по всем семи адским безднам и возвестить народом семи подземных держав, что шумусов больше нет, и все, кто прежде томился под их властью, могут выйти на свет и присоединиться к народу прекрасной бумбы. Радостным было возвращение Джангара и Хонгора в земной мир. Не было больше свирепых шумусов ни на земле, ни под землей, ничто не угрожало счастью прекрасной бумбы. Счастье и мира вкусила эта страна, Где неизвестна зима, где всегда весна, Где и дожди подобны сладчайшей росе, Где неизвестна смерть, где бессмертны все, Где небеса в сияют красе, Где неизвестна старость, где молоды все. Благоуханная сильных людей страна, Обетованная богатырей страна. Эпос Джангар, по мнению исследователей, зародился у предков-калмыков не позже второй половины первого тысячелетия до нашей эры но окончательно оформился в XV-XVI веках. Имя Джангар толкуется по-разному. Его связывают с родиной предков-калмыков Джунгарией, переводят как Джахангир, завоеватель мира, или как одинокий сирота.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 Одним из самых прославленных джангарчи был Элян Овла 1857-1920 годы. Те, кто слышал его, говорили много лет спустя: иногда вспомнишь, как пело Овла, и волосы становятся дыбом, мурашки ходят по спине. О чудесном возникновении посожа джангар существует ряд самостоятельных преданий. Переводчик джангара на русский язык Поэт семён Липкин приводит одно из них, услышанное им непосредственно от народного сказителя. В драгоценное изначальное время, когда степь успокоилась после топота могучих коней, когда были подавлены все враги бумбы, Джоангар его богатыри заскучали. Не стало соперников, чтобы помериться с ними силою, скука, как туман, вползла в страну бумбы.